Глава девятнадцатая. Привозмогая слабости и головокружения, я тихонько шла по стеночке, шлепая тапочками по пустынному больничному коридору нашего отделения. Подошла к стойке медперсонала, за которой сидела, уткнувшись в свой телефон молоденькая медсестра. Я вежливо покашляла, привлекая к себе ее внимание и поинтересовалась: "Не подскажете, как найти палату Владимира л а е в с к о г о Девушка с неохотой оторвала взгляд от экрана своего гаджета и посмотрела на меня. Время для посещения у нас с пяти до восьми вечера, ответила она с напускной строгостью. Вам лучше вернуться в свою палату. Вы можете хотя бы сказать, в каком он состоянии? Не собиралась так просто сдаваться я. Кем вы ему приходитесь? Деловито поинтересовалась медсестра. Я его девушка, не задумываясь ответила я. Информацию о состоянии пациентов мы предоставляем только близким родственникам, холодно заявила она, демонстративно вернув взгляд в экран своего мобильного. Девушка, я все понимаю, тяжело вздохнула. Я чувствую, что головокружение начинает усиливаться. Но я вас чисто по-человечески прошу. Я вторые сутки с ума схожу от неизвестности. Мне нужно знать, что с ним. Боюсь, это невозможно, медсестра не повела и бровью. Оставшись равнодушной к моей тираде, ситуация меня возмутила, ведь я знала, что моя мама без каких-либо проблем узнавала последние новости о его здоровье и наверняка отмет персонала. Почему же со мной тогда себя ведут настолько принципиально, девушка? Я очень вас прошу. Повысив тон, стояла я на своем. Поверьте, я не отстану, пока не узнаю, как он. Но эту барышню, как оказалось, ничем не проймешь. Она лишь сдвинула свои тщательно выщипанные брови. И еще строже посмотрела на меня. Если вы сейчас же не вернетесь в свою палату, я вынуждена буду сообщить об этом вашему л е ч а щ е м у врачу. Да как вы можете? окончательно возмутилась я. Вы что никогда в жизни никого не любили? Что здесь происходит? Раздался позади меня строгий женский голос. Я резко обернулась и увидела взрослую женщину с приятными чертами лица и красивыми темными волосами, собранными в высокую прическу. Извините за шум, Елена Сергеевна, вежливо ответила ей медсестра. Тут вот пациентка очень сильно переживает за здоровье вашего сына. Не могу никак убедить ее вернуться в свою палату. Я мгновенно оробела, с новым интересом разглядывая подошедшую к нам женщину. В голове не укладывалось, что передо мной стоит никто иной, как мама моего любимого мужчины. Теперь я уже уловила между ними сходство, не сильное, но все же оно было на лицо. И извините, тихо пробормотала Ястыдя с ь своей пламенной речи, произнесенной минуту назад. Я просто хотела узнать, как он. Женщина тепло улыбнулась мне, прогоняя все смущение и неловкость прочь. Значит, ты и есть Рая? Дружелюбно спросила она. Да, растерянно отозвалась я. А откуда вы? Мы уже успели познакомиться с твоей мамой, улыбнулась женщина. Ты, кстати, очень на нее похожа. Пойдем, присядем? Я неуверенно кивнула. А Елена Сергеевна очень, кстати, взяла меня под руку и помогла дойти до одного из мягких диванов, что стояли у окна. Как ты себя чувствуешь? Вежливо поинтересовалась она, помогая мне устроиться поудобнее. Уже намного лучше. Неловко улыбнулась я ей. Спасибо. Рада это слышать. Улыбнулась она в ответ. А затем задала вопрос, от которого волнение вернулось ко мне с новой силой. Ты давно знакома с моим сыном? Чуть больше года. Вы встречаетесь? Да, можно сказать и так. И тут вдруг Елена Сергеевна обняла меня. Я сначала растерянно замерла, но потом все же не смогла сдержать стона от боли, пронзившей плечо. И она тут же с виноватым выражением лица осторожно выпустила меня из объятий. Прости. Я просто не могу сдержать радости от того, что наконец познакомилась с девушкой своего сына. Он ведь ни разу не приводил к нам в дом ни одной девушки с тех пор, как еще в школе учился. Возможно, он и меня не привел бы в ваш дом. Грустно улыбнулась я. Возможно, согласилась она. Но я все равно счастлива, что мы с тобой познакомились, пусть и при таких неприятных обстоятельствах. Как он? Снова задала я свой самый главный вопрос. Уже лучше. Сейчас спит. Врач говорит, что процессы заживления идут достаточно быстро. Последствия наркоза должны уже сойти к минимуму. Так что все самое страшное позади. Улыбнулась мама Вовы. Я не смогла сдержать в з д о х облегчения, а Елена Сергеевна посмотрела на меня каким-то странным, з а т у м а н е н н ы м взглядом, от которого мне даже стало чуточку не по себе. Ты очень красивая, задумчиво произнесла она. И очень напоминаешь мне одного человека. Какого? Осторожно поинтересовалась я. Одну очень хорошую девочку. Она жила раньше с нами по соседству. Над же, какое удивительное сходство. Может, она моя сестра по отцу? Неловко улыбнулась я. Мы с мамой ничего о нем не знаем после того, как он ушел от нас. Вряд ли, Рая. Губы женщины на мгновение сжались в тонкую линию. Сейчас ей было бы уже больше лет, чем даже твоей маме. Почему вы так говорите? Ее нет в живых? Озвучила я неприятную догадку. К несчастью, да. Взгляд Елены Сергеевны затуманился еще сильнее. Казалось, вот-вот на ее глаза навернутся слезы. Она погибла в юном возрасте трагической смертью. Ее убили. Мне очень жаль, прошептала я с искренним сочувствием. И тут же притихла, не зная, как себя повести в такой ситуации. Но Елена Сергеевна словно опомнилась, смахнула небрежным движением слезы, выступившие на глазах, и выдавила из себя улыбку. Прости, что я затронула такую печальную тему, с сожалением произнесла она. Это сейчас совершенно неуместно. Ну что вы? Неловко улыбнулась я. Это вы меня извините, что напомнила вам о таком ужасном событии. Эта девушка похоже была вам очень дорога. Она многим была дорога. Согласно кивнула Елена Сергеевна. Она была удивительной, д о б р о й и м и л о й Мы все ее очень любили и очень тяжело переживали ее смерть. в о в а тоже ее знал. Сорвался с моих губ неуместный вопрос. Но, кажется, Елену Сергеевну это ничуть не смутило. Знал. С тоской во взгляде ответила она. Хоть и маленький совсем был. А тоже очень любил ее и переживал, наверное, сильнее всех остальных, когда это случилось. Какой ужас! Сорвалось с моих губ. Мы с отцом как могли пытались его уберечь от страшной правды. Какие только не были цы не выдумывали, отвечая на бесконечные вопросы, куда исчезла его Няня. Взгляд Елены Сергеевны рассфокусировался и устремился сквозь меня в пространство. Похуже эти воспоминания давались ей совсем не просто. Няня, он так ее называл. Она часто приходила к нам поиграть с ним, а иногда я даже оставляла его с ней на целый день, занимаясь своими делами. Такая была добрая и ответственная девочка. Но л ю д я м р т ы не закрыть. Им все равно ребенок, не ребенок. Нашли с ь д о б р о ж е л а т е л и Кто-то из соседей все же рассказал ему правду. Уж не знаю, может, кто из детей во дворе? Не хочется думать, что это сделали взрослые люди. м о ё сердце снова кровоточило от боли и сопереживания. Как рано моему мальчику пришлось познакомиться со смертью. Сколько ему тогда было? Спросила я, сглотнув неприятный ком, подкативший к горлу. Четыре. Задумчиво ответила Елена Сергеевна, все больше погружаясь в воспоминания. Это был удар для него. Не знаю, что именно ему рассказали, но ребенка словно подменили. Он закрылся от меня и от отца. стал очень остро реагировать на любые раздражители. Я так переживала, что это отразится на его психике, но к счастью обошлось. Со временем все позабылось, и его озлобленность на этот мир прошла. Как же прошла? Получается, что не бесследно. А ведь он считает, что агрессивен сам по себе с рождения. Выходит, это совсем не так. Возможно, он просто забыл, в чем причина, или не связывает между собой это событие и его последствия. Только прошу тебя, пусть этот разговор останется между нами. Словно в подтверждение моей догадки попросила вдруг Елена Сергеевна. Мы никогда не упоминаем п р и в о в е об этом случае. Никчему бередить детские раны. Мне очень жаль, что ему и вам пришлось пережить такое. Я накрыла руку мамы своего любимого ладошкой и искренне посмотрела ей в глаза. Все уже позади. Грустно улыбнулась она. Прости, что завела этот разговор. Не лучшая тема для нашего первого знакомства. Не беспокойтесь об этом, прошу. Дружелюбно улыбнулась ей в ответ. Я намеренно не стала ей обещать, что не стану обсуждать Свовы й этот случай. Однажды нам с ним все же придется об этом поговорить. Из палаты, расположенной как раз напротив дивана, где мы сидели Свовой мамой, вышел высокий, элегантно одетый мужчина, скользнув внимательным взглядом по пространству коридора. И заметив нас, он сейчас же подошел, и Елена Сергеевна переключила на него свое настороженное внимание. Он проснулся, сообщил ей мужчина, и требует, чтобы я немедленно нашел некую Раю. Мама в о в ы взволнованно улыбнулась и посмотрела на меня. Не нужно никого искать, она уже здесь. Познакомься, Рая. Это мой супруг Александр Андреевич, а это Рая, девушка нашего сына. Поспешно представила она нас. Это она была с ним в машине, когда произошла авария. Александр Андреевич удивленно приподнял брови, только сейчас обратив на меня свое внимание. Да, душа моя еще шире улыбнулась Елена Сергеевна. У нашего сына, наконец, появилась девушка. Мои молитвы были услышаны. Очень рад, Рая. Сдержанно улыбнулся мне отец моего возлюбленного. Взаимно. Скромно улыбнулась я в ответ. Иди скорее к нему. Одобрительно кивнула мне Елена Сергеевна, слегка подтолкнув в спину. Он ждет тебя. И я сразу очень сильно разволновалась, буквально до дрожи в коленях. И вместе с тем стало как-то неловко, что я увижу Вову раньше, чем даже его мама. Может, пойдем вместе? с к о н ф у ж и н а предложила ей. Нет, прикрыв глаза, уверенно покрутила она головой и с теплой улыбкой ш е п н у л а Иди.